Глава 16. Очнулась от стойкого ощущения, будто за мной наблюдают. Глаза открывать не хотелось, впрочем, как и двигаться, прощаясь с окутывающим теплом. Но я вспомнила, где нахожусь, и это подействовало на меня пахлеще разряда электрошокера. Резко вскочила, отбросив одеяло и села на матрасе. И сразу увидела командира. Он оказался слишком близко ко мне. Хмурый сидел на краю матраса, так что я, поднявшись, едва не столкнулась с ним лбом. Растерянная и ошамлённо округлила глаза, но, вспомнив, что мужчина избегает зрительного контакта со мной и имеет веский повод для этого, опустила голову. Со стороны моё поведение наверняка напоминало манеры наложницы в гареме, покорной и опасающейся смотреть в лицо повелителю. Усмехнулась глупой параллели, родившейся в моём мозгу. Я откашлялась. Только сейчас заметила бинты и антисептик в руках командира. Он не перестаёт меня удивлять. Откуда такая преувеличенная забота, а главное, с какой целью? Не издав ни звука, взял мою руку и принялся разворачивать повязку, окрашенную тёмно-коричневыми пятнами запекшейся крови. Командир действовал в полном безмолвии, и мне показалось на мгновение, словно я нахожусь внутри своих видений. Ви только там так тихо. На всякий случай моргнула несколько раз и отважилась первой нарушить молчание. Почему не поручил докторша? Кивнула на повязку. Во-первых, не стоит злоупотреблять её трудом, особенно в таких мелочах, отчитал меня Ком слишком сурово. А во-вторых, не знаю, что он с тобой сделает, если вас наедине оставить. Бросил невозмутимо, но я надеялась, что пошутил. Хотела спросить наконец о воронке, той блондинке и вообще моей судьбе здесь, но отвлеклась, ощутив прикосновение горячей ладони на мою и повреждённой руке. Командир аккуратно провёл грубыми пальцами по запястью вверх, и от этого я задержала дыхание. Добровольное покровительство, говорите? Ах, вот оно какое. набрала полные лёгкие воздуха, чтобы хотя бы словесно оказать попытку сопротивления. Ведь физически у меня явно не было шансов против огромного накачанного мужчины. Но вдруг мельком взглянула на свою руку и замерла, приоткрыв рот поражённая. Такое же не было ни следа от порезов, лишь запёкшаяся кое-где кровь, напоминала о нападении Марата. Более того, даже шрамов не осталось. А ведь прошло чуть больше суток. Хорошо, что доктор ещё не видит этого. С трудом выдавила из себя командир, продолжая поглаживать мою руку. Высвободилась и нервно потёрла кожу, убирая с неё остатки крови. Ещё раз осмотрела запястье, удостоверившись, что мне не показалось. Всё действительно было в порядке. "Ну как?" всхлипнула я, начиная бояться сама себя. "Так я заражена или нет? Что происходит?" Умоляюще уставилась на командира и в какой-то мгновение заметила тень сочувствия на его лице, от чего на душе стало в стократ поскуднее. Так смотрят на безнадёжно больного. Не совсем, проговорил медленно, словно скрывал что-то. Сутки прошли, пустое уже должен был проявиться в тебе, настороженно добавил. Разве что ты слишком хорошо играешь, подобно Пули или Маратову. «На самом деле хочешь убить меня прямо сейчас?» Криво ухмыльнулся. «Нет-нет», — судорожно замотала головой. «Совсем не хочу никого убивать, и даже тебя!» Глотая слова, затороторила я, а командир успокаивающе провел рукой по моему плечу, вгоняя в дрожь все тело. «Там, у воронки, где мы с тобой встретились впервые, откровения сами лились из меня бурным потоком, который я была не в силах остановить». Я коснулась этой светящейся субстанции, не знаю, как это вышло, словно под гипнозом. И она излечила мои царапины тогда, осознав, какую чушь несу, закусила губу. «Не веришь мне?» Вздохнула, не глядя на кома. «Регенерация, видение. У тебя получилось то, чего не могли добиться сотни российских ученых». Тихо хмыкнул мужчина, и я четко услышала нотки грусти и отчаяния. «Особенная», — добавил чуть слышно. «О чем ты?» — прищурилась я, но мужчина не собирался объяснять. «Нет, ерунда какая-то. Ведь до сегодняшнего дня я не замечала в себе никаких способностей. Выпалила я, однако лукавила. Как же? Например, сам факт, что меня не тронул пустой в ту руковую ночь в кинотеатре. А Пуля и Марат в один голос твердили, что я одна из них. но исцелять себя и видеть чужие мысли я точно не умела раньше. Значит, что-то послужило катализатором. Командир слегка отстранился, провёл рукой по своей густой щетине на подбородке, а я лишь неопределённо пожала плечами. Ожидала, что он продолжит размышлять вслух, но мужчина, как обычно, замкнулся в себе, предпочитая самостоятельно анализировать произошедшее. А мне оставалось послушно ждать его решения. Короткий зрительный контакт и вспышка. Знакомый кристально-белоснежный коридор. Сейчас здесь царит суета. Учёные нервно переговариваются и снуют по кабинетам. Около десятка военных рассредоточены по огромному помещению. Я на своём посту, а рядом каратель. Створки лифта в дальнем конце открываются, впуская делегацию из четырёх человек. Кажется, именно их все и ждали. Мужчины в деловых костюмах, поверх которых небрежно накинуты халаты, не идут, а скорее плывут по коридору, степенны и важны. Один из почётных гостей мельком бросает взгляд в мою сторону и тут же отворачивается, как от чего-то неважного и неинтересного. Но мне хватает мгновения, чтобы узнать его. Максим, мужчина, с которым я, реальная я, собиралась связать свою жизнь. Здесь? Но как? И вообще, где я сейчас? Вместе с учеными он скрывается за дверью с надписью «Лаборатория Генезис». Сквозь щель вижу внутри помещения ламинарные шкафы и прозрачные боксы с белыми мышами. На столе пробирки со светящейся субстанцией. Хочу рассмотреть больше. Напрягаю зрение до острой рези, до противной головной боли, до тошноты, но... Меня будто в водовороте закрутило. и грубо вырвала из видений. Очнувшись, поняла, что командир, схватив крепко, развернул меня на 180 градусов и усадил спиной к себе, чтобы я не смела больше смотреть ему в глаза и докапываться до истины. Ему было что скрывать? Определенное. «Я же предупреждал, прекрати!» прорычал яростная, жарко дыша мне в затылок. «Я скажу тебе ровно столько, сколько ты имеешь право знать. И сам!» Не смей рыться в моих мозгах. Его гнев набирал обороты. По-хорошему, мне нужно было изгнать тебя, чтобы не ставить под угрозу всю группу. Я помог тебе, но моему терпению может прийти конец. Не наглей. До более жалмы и плечи. Иначе придётся надеть на тебя наручники и завязать глаза. Звучит двусмысленно. Не удержалась от колкости и тут же зажмурилась. Нужно следить за своим языком. Ты правда какая-то обречённо проревел мужчина, неадекватная, подобрав нужное слово, заклеймил меня им. На сегодня разговора кончено. Отпустив меня, командир рывком поднялся с матраса и направился к двери. И ещё, бросил, не оборачиваясь, из комнаты не выходить, с другими членами группы не пересекаться, отчеканил, словно надзиратель в тюрьме. будешь сидеть в запрети, пока не научишься себя контролировать. В подтверждение нерушимости своих слов, мужчина звякнул связкой ключей и вылетев из кабинета, запер за собой дверь. Последний отчаянный, который хоть как-то общался со мной, теперь отгородился стеной. Тяжело, но справедливо. Главное, я жива, а остальное приложится. С тоской посмотрела на закрытую дверь и плюхнулась на матрас. Всё равно делать здесь больше нечего. И так уже натворила. Теперь расхлёбывать.